Замечание Твардовского на рук Псик-клуба, 1965 год. Финал рассказа дописан в 1986 году. Примечание автора. Да, строился клуб этот не для таких, как я. Вернее, для таких, каким и я когда-то был. Крыльцо клуба. Это фюзеляж взлетающего аэроплана, выдвинутый вперед, ну и, как положено, крылья, хвост. Строился клуб в начале тридцатых годов, а тогда такими вещами увлекались, жили. Хлоп на это занятие — считать вверх двенадцать ступенек, когда вся левая половина твоего туловища словно и не твоя, и противная, особенно когда на веранде люди. Выходной сегодня у поселковцев стучат костяшками домино, где-то разучивают ноты, тянут каждое свое на своем инструменте. Люди на веранде курят, разговаривают, прислонившись к перилам, дожидаясь вечером кинофильма. А у нас? у Вы кого выходной до самого досмертного часа с сегодня? На Кавказе, говорят, хор столетних есть. Нам все-таки поменьше. Мне-то и вовсе чуть за 50 И даже день рождения сегодня. На клубной веранде есть уже фигуры наших пенсионеров. Их я сразу выделяю, как другие красивые женщины. Через две прыгай, Михаил Денисович, не ленись. Это мой бывший воспитанник Слава, сверху подает совет. по на протезах под Курском обезножил. А я, его бывший директор, всего лишь напоминание об ошибках культа личности. Противно быть лишь напоминанием об ошибках. Когда заговорили о том, чтобы установить в клубе мемориальную доску погибшим в Отечественную войну, жителям нашего рабочего поселка, у пенсионеров появилась новая забота, тема подсчитывать, сколько и откуда не вернулось. Насчитали 103 и 83. Мы с моим детдомовцем Славкой, вернувшись, но тоже у каждого свой список, он из числа воевавших, я сидевший. Разные на этот счет существуют среди пенсионеров мнения. Например, такое. 83 тоже вклад в победу. Вон другие страны не очистились от пятой колонны, что получилось. Ну, а дров и щепок не нарубишь. Чувствуешь себя лучше, когда у людей глаза, не знающие и не узнающие, вот как у этих семнадцати-восемнадцатилетних. На чего же они все похожи? Даже не то, что похожи, а как бы что-то одно, не нерасчлененное для меня во всяком случае. Нет, не потому, что костюмы у многих одинаково черные и одинаковые белые рубахи, и даже не потому, что они такие спортивные и спокойно уверенные. Жизнь пометила их пока одним, молодостью, стоят и ждут. Девушек, наверное, жизнь свою поджидают, как когда-то мы. Еще пять ступенек, и можно будет тоже приткнуться к перилам и, отдыхая смотреть вниз. Особенно устаешь, когда ты у всех перед глазами. Не стоило все-таки возвращаться в поселок. Казалось, что, вернувшись, что-то верну. Да и куда такому, как я? Здесь все-таки квартира у моей сестры, да и... Все здесь, вся моя прежняя жизнь. Там еще никого, — сообщает слова одни грекуны строят свой нужник. Это значит, что из харистов явились пока лишь Клим Сергеенок и Акулов, и по обыкновению играют в шашки. Голоса у этих двоих такие, что режут наш несильный хор, как пила, и за это они крикуны Но для меня в слове этом еще что-то. Сколько помню, крепенького, сухонького, всегда бегущего, всегда орущего Клима Сергеенко. Голос у него всегда был таким, прежущим полосующим. И в тридцатом, и в тридцать седьмом. Крик, печатка сельсовета этого хватило на пятнадцать довоенных лет. Другие старались учиться, работая, учиться, а этот тем временем командовал. И когда, казалось, жизнь далеко обогнала его, наступил 37, словно для того, чтобы все подровнять по нему, по его неумному и бестолковому крику. Когда Сергий Янок и Акулов вместе, они крикуны. Когда в Росе у Толстяка Акулова другая кличка, принципиальный. любит в поселке прикрестить человеком принципиально Акулов встал сразу, как только переехал жить в поселок. На грядках, которые перешли к нему вместе с купленным домом, он обнаружил непорядок. Тыква закатилась в пограничную борозду. И хотя корень был на его, Акулова грядки, человек взял нож и разрезал тыкву точно по меже. Две трети соседу и только одну треть себе. Любит этот пенсионер созывать в поселок комиссии. Это страсть принципиально То столовую проверяют, то детский сад. Именно те учреждения, куда, как утверждают его недорожелатели. Акулов пытался пристроить двух своих дочерей. Не идти же им на стеклозавод, на гуту, бутылки сортировать. «Закурим, директор», — предлагает мне славы и инвалид. От славы детдомовца, бывшего моего воспитанника, только волосы светлые, как солома. Остальное удивительно чужое. Это нездоровая грузность, от которой скрипят протезы и краснота в глазах. Ох, какие они у него жесткие и несмутимые глаза. Даже я мысленно называю его, как все в поселке, слава-инвалид, и очень редко слава и смущаюсь перед ним, как перед старшим, а он вроде опекает меня. Очень уж стараются эти доминошники, мешают слушать, как по-школьному кричат дети, плескаясь возле колонки. Уютный стал сквер. Помню, как сажали. Эти клёны такие пышные и крепкие стоят, хотя тоже на одной ноге. Лучше б там внизу посидел. Люблю слушать эти бесконечные разговоры женщин. В жизни куда больше непрерывности и смысла, если посмотреть женскими глазами. Хлеб, дети, что-то несчастье или счастье, вчерашнее, сегодняшнее, завтрашнее. Но мы, пенсионеры, невысокого мнения об этих женских разговорах. Нижняя палата. Против сидящих в сквере женщин стоит старуха с дорожной сумкой, высокая и седая. Даже странно, какая она высокая. Постояла и уходит к шоссе. Молодая она такая же высокая была. Ну, я, кажется, чудить начинаю. Пойду-ка я в библиотеку, там посижу. Когда я приехал, незнакомые книги сразу меня обступили. Я пробовал читать все подряд. Было интересно все, что жило на воле. Потом... «Я ощутил, что и среди книг бывают крикуны, и у книги глаза бывают холодные, смотрящие поверх твоей головы, будто тебя и не было, и нет, и твоего не было ничего. Закрыта библиотека. Придется, значит, идти в нашу комнату, а там крикуны. Все поди на плохие времена» и что так нехорошо обошлись с отцом и учителем, а не даже мне жалуются. В прохладном вестибюле зеркало, возле него толпятся, как старушки возле печки девчата, а зеркало большое, и я там, где-то среди них, возбужденно счастливых над ними. Не буду вам, красавицы, портить фотографию. Вторая створка двери никогда не открывается, а хорошо бы специально для таких суковатых, как я. О, тут не одни крикуны, слава богу. У окна с газетой на коленях сидит ветеринар, бывший, как все мы. Удивительно тихий, весь прозрачный, как и дуванчик. Блестит очками навстречу, улыбается ласково. Счастливый человек. Всю жизнь прожил дома, работая... И умрет дома. Как на фронте рассказывают, казалось, что воюют все без исключения. Так мне там казалось, что таких, как этот ветеринар счастливчиков, просто не бывает. Тем более при его профессии лошадей сапом заражал, скот колхозный морил, травил. Если уж начиналось, если попадали в число врагов, то целой отраслью. Сегодня учителя... Завтра ветеринары, послезавтра военные, партработники и даже стеклодувы, как в нашем поселке. Колонна так колонна. Да помедли Гитлер со своим блицкригом еще пару лет, некому был бы отражать его нападение. Торжествующий голос Сергеенко. Фук! Снимает, будто отклеивает шашку, даже покачался на задних ножках стула от удовольствия. — А читали, — говорит Акулов принципиальный, — в неделе сообщалось, один деятель дружка кирпичком по голове и в снег двадцать дней труп пролежал, хотели вскрывать, а он нати живенький, вот дошли, а? — Вот тебя так, а? — дружелюбно спрашивает тихого аптекаря Клим Сергеенко. Распахнулась дверь. Слава, инвалид. Ну, как тут, мои крикуны? Все ножники строить. Вот это дел по вас. Тяжело сел на стул, отрегулировав защелки под коленями. И порядок, а ты так не умеешь, — отметил он, имея в виду мою прямую ногу. Техника, брат. Потом. Не помнишь, директор, как я с мечом бегал в детдомовской команде? Помню, Слава. Я почему-то смутился, впрочем, как всегда, разговаривая с ним. Глаза инвалида отметили это и стали жесткими, не вообще, а ко мне жесткими. Все помнишь. И как не разрешали вражеским подкидышам в спортсоревнования участвовать. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет. Наверное, совсем скисла моя невеселая физиономия. Слава, инвалид, смягчас даже подбросил мне алиби. — Это все твой заместитель, твой Сидоров. — Да, теперь моднее быть жертвой культа, а не другим чем-то. Каждому приятнее иметь заместителя в таких делах. — И принципиальный здесь, — вроде только теперь увидел инвалид Акулова. Но Акулов, явно опасаясь связываться со Славой, делает вид, что не слышит. Даже одышку свою поунял, отчего, кажется, в раз раздался, еще больше округлился на своем стуле. А глаза инвалида, лицо налились краской, ну вот, опять скандал. Не люблю я, когда он такой трезвый, а как пьяный, жалко мне прежнего застенчивого Славки. Не поборов что-то в себе, Слава тихо, словно лишь теперь дошло, проговорил. Что-то я не пойму, слышь, принципиальный. Выходит, я воевал с фашистом, а ты тем временем стерек в моего батю. Хорошо, стерек, ни слуху, ни духу. Молчанин. Вы что-нибудь поняли, взрывается инвалид? Ни черта. Все говорят, а понимать не хотят. «Культ, личность, а что и почему, и почем стоит?» Крикуны только вскрепели стульями. Понимают. Но свое. Ох, не могу я их не замечать, хоть это только пни. На что они рассчитывают? Пересидеть, переждать правду о культе. Не веришь, что это долго протянется или действительно в самом человеке, в натуре человеческой то, на что такие уповают. В вестибюле уже голоса, шум, наш шум и стук палки, шарканье, громкие выкрики. Харистов подвалило. И уже спорят. Сегодня мы международники, завтра литературные критики. На какое-то время я стал авторитетом это, когда появилась 100 Повесть. Даже пожизненный секретарь сельского, а затем поселкового совета Клим Сергеенок все допытывался, так ли там было. Как всякие начинающий грамотей он уважает то, что написано в книжке. Но на людей, которые не из книжки, его добрые чувства не распространяются, особенно на знакомых. — И ты бы написал, — сказал он мне, и захохотал, как пятком меня окатил. Да что это я, откуда ему знать про мои бумажки? В комнате уж тесно от пенсионеров, гудят и песен не надо. Особенно стараются двое, братья-близнецы Кравцевичи. Как здорово! Все мои запчасти целы не стёр. Громко интересуется Николай видя их голубоглазых белоусах, Николаева Василя, кравцевичей и все еще красивых, всегда думаешь, вот с какой точностью природа творит человека, а потом жизнь швыряет его как грубую болванку и вся точность вроде и ни к чему. Глядя на весеглазх братьев, слуша их, смешливых человек не знающий никогда не догадается, что Василь, побывавший в немецком концлагере живет только потому, что николая отдал ему одну почку, а у самого Николая сейчас полоса на шее. Его вешали по лица, и веревка оборвалась, его пристрелили и бросили в лесу, а он выжил. а хорошо, когда соберутся люди. Говорят, всей жизни человеку мало, чтобы привыкнуть к мысли о смерти, но это когда он один и слишком много думает о ней. Когда с людьми не думаешь, и говорят вроде о пустяках, но за этим радость. «Мы как татари какие!» — кричит пожарник, самый молодой из хористов. «Хоть бы один женский голос!» А ему сразу про то, что он вдове Радость. Не зря и фамилию у него Котов что-то спался за свою пожарническую жизнь. Интересно, что в этом Котове могло нравиться женщинам? Наверное, улыбка. Чуть лживая, но добрая. Вот мое личико не утешило бы. Всегда оно был такой Не зря я в двадцать пять лет сказать засмеют, все еще ждал свою первую. А ведь у меня оно начиналось. Работала она в деревне, это пять километров отсюда, директором семилетки. Директриса, как ее все называли, кажется, не была красавицей. Во всяком случае, при первой встрече меня поразил лишь рост ее, совсем мужской и даже мой. Такие женщины бывают нарочито грубоваты, но чаще они очень стеснительны и беспомощны, а у этой щавал лица был совсем детский. Одна пожилая учительница, неисправимая сваха, увидев нас в очереди за морсом, сразу сказала мне С ее ростом только вы для нее пара. Судьба. Вот только плохо, что и она, и старичка. Часов не хватит, если из своего деддома вернетесь в школу. Вместе мы ездили на совещание в город. Автобусов на сельских линиях тогда не было. Стеклозаводские трехтонки до да полуторки. Они еле ползли, груженные доверху бутылками когда бутылок штабеля, и когда они только что из ванной печи и сладко пахнут ушедшим жаром, я это хорошо помню, тонкий такой запах паленого стекла. Сидели на скользких полулитровках, прикрытых рогожей, и они дружно позванивали под нами. Директриса всю дорогу краснела от неловкости, все куда-то соскальзывало, приходилось ее придерживать. Разговаривали мы мало. Ну, как с ремонтом, а у вас? Но я всегда очень ждал этих совещаний, этих поездок на звенящих и знакомо пахнущих стеклянных штабелях. И она на все напряженнее, и все беспомощнее становилось. Однажды губы накрасила, но так закраснелась, что губ ей не видно было. Потом была наша с нею последняя поездка. Директриса опоздала, машина уже отходила. Я издали увидел ее бегущую. Белый воротничок, белые матерчатые туфли. Попросил шофера обождать ее. «И дядю взяли», — проговорила девушка, не успев сесть на место, которая, расползая, скользя по бутылкам, уступили ей пассажиры. Сказала мне, но громко. «Так, видимо, должен был сказать честный прокаженный». Я знал, что она выросла у дяди, родители умерли в тридцать третьем. Она совсем как школьница гордилась орденом своего дяди-партизана. — Враг, народа, вот... — тихо проговорила она, обращаясь ко мне. — Как же мне к детям идти учить, если я не верю? На машине были женщины, ехавшие к каким-то своим делам в Бобруйске, дремали и улегшись на бутылках грузчики. Но рядом сидел еще один человек, и все слышал. Сидоров, мой заместитель по дому Помню, я даже подумал, хорошо, что он, а не кто-либо другой, очень преданный мне был человек. Почему был? Он есть и сегодня даже поет в нашем хоре и очень обидчив о нем бывало говорили где наш иванов петров сидоров красавец свою стерегут у полненького и лысововатьенького в свои тридцать лет сидорова жена была настоящая красавица видно умел добиваться того на что нацеливался теперь я знаю умел Директорствовал после меня до самых немцев, а потом при немцах, в школе. Понравилось стоять впереди Иванова и Петрова, а потом снова юркнул на прежнее место. Да, вот и он здесь. Не заметил, как он вошел. Смотрит, как играют в шашки, тихий и все еще румяненький. Я должен бы ненавидеть его. И он какое-то время опасался меня улыбался мне ослепнуть можно был нет не в сорок шестом когда меня только выпустили тогда не столько он сколько я боялся и не зря боялся в сорок девятом всех выпущенных снова увезли согласно решению за подписью Молотова и берии о трудоустройстве ранее репрессированных меня не трудоустроили лишь благодаря а, благодаря «Поролечу руки и ноги, какой из меня работник?» а вот в пятьдесят шестом бояться начал он. Но похоже, что теперь же успокоился. Он и тоже жертва культа. После войны несколько лет его держали в черном теле. Сидоров слишком ничтожен, чтобы его ненавидеть. Но он достаточно ничтожен, чтобы его опасаться. Тысячелетия минули, а они все такие же сиделы, стоящие в затылке Иванову и Петрову, все такие же удобные, безотказные, когда наступает время предавать. Во времена римских цезарей существовала узаконенная публичная профессия доносчиков. Всенародно, гневно клеймил освоивший науку красноречие римлянин, какого-нибудь патриции, который облача утром в одежды просеянности по показал мраморному императору недостаточно уважаемую часть тела разоблаченный вскрывал вену а муж доносящий получал четвертую часть его имущества после смерти очередного божественного мужи доносящие замирали в темных углах как летучие мыши им становилось плохо на какое-то время. И лишь однажды их настигло настоящее возмездие. Всех их посадили на суда без руля и без ветрил и отдали гневному океану. И хотя без руля, но очень точно выплыли они в следующие века. Вот и его наш вырулили век. Один оказался на моем, на нашем пути. Вот этот. Румяненький пенсионер, который ничего из римского периода своей биографии, конечно, не помнит. А ты? Ты сам все помнишь из своей биографии. Возле сажи, да не измараться. Ну вот, нашел и объяснение. Это умеем. Кто не умеет этого, находит себе оправдание. Для других прокурор, для себя самого адвокат. Да нет не сотрешь внутри это глубоко не дотянешься руку с тряпочкой туда не засунешь так говорила она ли не говорила не виляй директор с нами шутки не шутит не помню не слышал другие слышали а ему уши заложила зато у нас уши хорошие и кстати уж как насчет перманентной революции троцкого это у нас семинар был Проработка книги товарища Сталина вопрос ленинизма». Знаем, кого вы прорабатывали. Ну, Вот-ка еще раз спрашиваем. Сказано было, забрали дядю, всех хватают без разбора. Нет, она не обобщала. Значит, все-таки говорила. Не обобщала она. Но говорила, сказала. Сказала, что дядю взяли, я больше ничего. Что это Сергеенок фамилию мою крикивает Запевать предлагает. С этого всегда начинаем, а иногда и кончаем на этом. Поговорят, похохочет и расходимся. Идем к на веранду, Михаил Денисович, курнем, говорит мне Слава, и уходит вперед тяжело и грузно. На веранде людей стало больше, и высокая белая женщина с дорожной сумкой, которую я внизу видел, сюда поднялась. Откинув седую голову, рассматривает фотокарточки, наклеенные на фанерную доску почёта. «Эй, Сидоров!» — слышен юношеский голос. «Гони баш и на билет!» «Ну что тут такого? Почему я должен сразу вздрагивать? Разве фамилии что-нибудь означает У Сидоровых фамилии самые разные. Если они и здесь, на веранде уже имеются, пусть они сами никогда не узнают» то они есть жизнь всегда расчленяет но должна же она когда то забыть членение на человека и его палача высокая старуха разбирает фамилии под автокарточками лица знакомые фамилии тоже не помню говорит женщина ни к кому не обращаясь отвела глаза и посмотрела на человека опирающегося на палку и прижимающего к животу скрюченные пальцы левой руки, посмотрела на меня. — Это вы? — сказал очень просто. И назвала мою фамилию, словно тоже прочитал Глаза наши выше, чем у других над всеми. Да, это я, а это она. Как раз сегодня, когда думал об этом. Но когда я не думаю об этом, давно вернулись. А вы? Как с ремонтом? А у вас? Это вы. Еще раз говорит женщина, дотрагиваясь до моей здоровой руки. Я заспешил, прислонил палку к скрюченным пальцам и взял ее руку в свою здоровую. Сухие и тонкие пальцы не сильно сжали мою руку. И тотчас отпустили, мы оба подхватили падающую палку. К родным в деревню приезжала. «Все такое знакомо и ничего не узнаю. Автобус тут дожидаюсь. Вы такой же?» «Высокий, Михаил Денисович. Надо уезжать. Телеграмма, внучка заболела. Городской автобус долго стоит тут. Пройдем к шоссе. «Нет, что я, вам тяжело». Идем к ступенькам, а я думаю про то, что вот сейчас только спустимся, и я скажу, как предал ее. Все должно быть сказано себе, другим, до конца и каждым. Давайте я вам помогу. Берет меня под локоть, но сама видит, что неудобно. Да, вот и жизнь, — говорит женщина, задерживаясь на моей ступеньке и дожидаясь, пока я проделываю сложные манипуляции рукой, ногой, плечом. Необходимые, чтобы человек сделал шаг. Отсюда с высокого крыльца клуба аэроплана хорошо видна автобусная остановка, и нам можно не спешить, но я спешу, мне надо сказать. Сын у меня там родился, поэтому я досрока вышла. Женщина стоит, повернувшись спиной к шоссе, показывая, что она меня не торопит. Но тут же, ой, автобус! Женщина сделала два шага вниз, потом вернулась ко мне. Ну вот, опять расставаться. «Я должен вам...» Суетливости оставила женщину. Она внимательно посмотрела мне в лицо. «Я вам напишу. Улицы здесь, как и прежде, не указываются, а остальное помню. Целует меня в висок. Это и легко. Мой рост» женщина уходит меж фанерных стендов наглядной агитации плотно сжимающих дорожку и чем дальше уходит тем легче делается ее походка будто молодеет у нее белые туфли и воротничок тоже белый теперь только рассмотрел издали меня еще шесть ступенек недавно читал рассказ фантастический Человек отправился путешествовать в прошлое, в далекое прошлое планеты. Там, охотясь на огромное зубастое чудовище, случайно соступил с искусственной дорожки и раздавил что-то живое, раздавил и не заметил. И этим нарушил, изменил всю цепь жизни на земле. Вернулся в свою эпоху, а тут все по-другому. Даже орфография другая, и люди гораздо свирепее человека запросто убили. Такая зависимость всего от всего в мире биологическом, а в нравственном, разве не такая же? Я убежден, что такая же. От того, что я, именно я, поступил так, а не иначе двадцать пять лет назад. Жизнь хотя бы чуточку, но отклонилась, в ту или в другую сторону две последних ступеньки и земля звучит как у космонавтов до да чего же во всем человек видит прежде всего свое не знаю заметили ли другие и на самом деле это так но когда первый космонавт еще в шлеме еще не в мундире спустился по лесенке с самолета или вертолета я даже сохранил снимок в ноге во взгляде вниз была неожиданная и такая Понятная мне неуверенность, не твердость. Так ставят ногу на порог родного дома, возвращаясь издалека много-много лет спустя. Впрочем, у него, вышагивающего по ковру, готового к высокому докладу, развязался на ботинке шнурок. Это все заметили. Отметили, умилились. История не упустит случае поиронизировать в самый великий момент свой. «Мария, сестра Михаила Денисовича, окликнула, остановила меня, когда я, выйдя из автобуса, направлялся к аптеке, где тогда еще работала моя мать. Вы знаете, что Миша умер?» — сообщил с какой-то непонятной торжественностью. «Да, мне мама писала. Бедный, перед концом все повторял, хорошо, знаете, вот так хорошо!» — и заплакал. Когда-то она была очень заметной в нашем поселке, красивой и полной, с застенчивыми подевичьей, в то же время озорными черными очами, заведующая поселковым детсадом. Судьба брата больно ударила и по ней. Тем более, что она пыталась все куда-то ездить, писала на самый верх, возила передачи. Возвращаясь из Бобруйска, приходила к нам, с мамой они очень дружили. Сидела какое-то время молча, как бы сбрасывая из себя оцепенение огромных очередей, в которых полсуток выстыла, потом начинала рассказывать. Все больше слухи и легенды из тех очередей о счастливчиках, которых уже не ждали, а их выпустили, они вернулись. Потом ездить перестала, ликвидировали всякие там окошечки, передачи, справки. Очередь как демонстрация на три квартала, как это понимать, что еще за агитация и против кого. К нам Мария Денисовна по-прежнему приходила, но всегда по вечерам из-за этих посещений назревали неприятности у моих родителей. Потом война все отодвинула, но когда кончилось снова сгущаться стала атмосфера. Из четверых, вернувшихся в сорок шестом, уже в сорок девятом, опять трое исчезли, остался лишь полупарализованный брат Марии Денисовны. Теперь мы стояли на обочине шоссе. Женщина рассказывала про последние минуты брата. В словах и слезах ее была горечь, личной вины. Какой? Это я знал. В моем присутствии разыгралась. Та. Памятная сцена. Я как раз был там, когда стало известно, что произошло в Москве на двадцатом съезде. Первый порыв бежать к Михаилу Денисовичу. С ним на пару осмыслить, обсудить, пережить. Он ведь мне кое-что рассказывал, по тем временам даже многое. А однажды я возил его в Минск к преподавательнице института, которым заочно Михаил Денисович когда-то учился. Для пенсии нужно было подтверждение, документы у него не сохранились. Нелегко нам было добираться с такой его ногой, рукой. Нужный нам дом стоял недалеко от вокзала. Лифта в нем не было, как-то взобрались по лестнице. Дверь открыла приятная на вид женщина, которую Михаил Денисович узнал сразу, а потом она его призналась каким-то жадным испугом. Заходите, заходите. Разобралась, какая к ней просьба. «Нет, нет, нет, вы меня должны понять!» Таких перепуганных глаз я и в войну не видел. Михаил Денисович принял происшедшее как должное. На обратном пути ни словом не откликнулся на возмущенную, гневную мою ругань в адрес женщины. А я не очень памятливый на имена, фамилии и сегодня ее фамилию помню тогдашним мстительным чувством закрепленную. Михаил Денисович по ночам писал свою жизнь. Читать мне ничего не давал, но что он пишет, я знал. Он мне это сообщил неожиданно, вырвалось в разговоре, сказал и замолчал. Посмотрел мне внимательно в глаза. «Будем надеяться, что кому-нибудь наш опыт поможет. Лет через пять, десять, когда об этом заговорят открыто, Вы только не проговоритесь, Мария Денисовна, что знаете. И снова внимательно вгляделся в меня куда-то внутрь, куда я сам, может быть, еще и не заглядывал. Хотя, конечно же, я уверен был, что себя знаю, войной испытан. И вот прибежал я сообщить ему о докладе Хрущева. Был он в хате один, еще не по-больничному неопрятный, может быть, уснул только что, а я его разбудил. Пока поднялся, спустил на пол ногу, вцепившись здоровой рукой в край круглого стола, придвинутого к его кровати, я успел все главное рассказать. Стукнула дощатая наружная дверь, потом тяжелая дверь в кухню, грохнули дрова у печки, и тогда он закричал, будто на помощь зовя, «Мария! Мария!» А когда она вбежала, испуганно и закричала еще громче, «Неси!» «Неси их сюда, бумажки мои!» Женщина не двигалась с места, не понимая, что происходит. Я стал объяснять, тоже почти криком, а Михаил Денисович меня перебивал. «Где они там у тебя? В дровах? Неси их сюда!» «Прости, Миша!» Тихий ее голос оборвал наш крик, ушла на кухню и тотчас вернулась, протянула брату несколько листочков. «Миша, это все. Вчерашние. Неужели ты мог подумать, что я их буду прятать?» Она заплакала. «Мало тебе досталось. Нам всем. Как я могла даже подумать, чтобы их хранить? А где они?» — все еще с надеждой выкрикивал человек. «Я ими растапливала печь каждое утро. Вот эти приготовила. Прости меня, если можешь». Теперь мы с нею стояли под запалённым тополем на обочине нашей Варшавки, по которой ещё на моей памяти евреи-балаголы возили бутылки в город на лошадях. По ней уже заасфальтированной пролязгали на восток немецкие танки, потом возвращались наши. По ней такси столько раз привозило меня из Бобруйска. На асфальтную эту стрелу столько всего нанизано. Женщина вся возвращается к тем последним словам. Хорошо, хорошо. Голос, глаза ее, очень похожие на братова ищут, добиваются от меня какого-то подтверждения. Может быть, что у всего был какой-то смысл. Нам, неведомый а то ведь совсем уж обидно. 1964 декабрь 1986 года.